Глава сороковая. Забрежжил рассвет. Максимилиан, невольно вырываясь из спокойствия своих снов, на миг встревоженно замер. Кокона Кассандры сейчас на нем не было. И это было странно, ведь маг не ощущал, чтобы пиромантка просыпалась. Открыл глаза. Взгляд его упал на Кэс. Уже в мутном, еще сонном взоре появилось недоверие. Было ясно, что здесь что-то не так. «Что еще за...» «Ты что такой удивленный?» Выпросил озорной голосок. Кэс ощущала себя выспавшейся и отдохнувшей. Рука уже совершенно не беспокоила. Она радостно рассмеялась, глядя на весьма ошарашенную физиономию Вирса. А удивляться было чему. «Какого черта?» Маг отчаянно затер глаза, надеясь, что все это ему приснилось или приглючилось. «Да вот не судьба». На кровати вокруг него скакала девчушка лет пяти. Черты лица явно принадлежали Кассандре, но стали гораздо мягче, более округлыми. Волосы потемнели, теперь став каштановыми. Сама девочка явно не ощущала какого-то дискомфорта. Радостно повизгивая, она принялась прыгать по кровати еще более ошалела, заливисто смеясь и иногда взвизгивая. Маг поспешно слез с постели, в страхе попятился, не сводя взгляда с этого мелкого шкодного существа. «Ведьма! Она что-то говорила про побочные эффекты. Вот рухлядь старая!» Чернокнижник старался взять себя в руки. «Тебя не смущает, что ты раза в два ростом меньше стала?» Осторожно поинтересовался маг, передвигая к кровати зеркало чтобы юная, совсем уж юная пиромантка могла полюбоваться на свое отражение. Девчушка заглянула в зеркало, внимательно оглядела себя с ног до головы, уперла руки в бока, насупилась, засопела, но уже в следующий миг показала отражению язык и снова расхохоталась. «Не хочу больше быть большой, да-да-да!» Она смеялась, прыгала на кровати и хохотала. Полуэльфу происходящее явно не трогало. Она была всем довольна. Вирс без сил рухнул в кресло и ушел в многозначительную позу чело-длань. В глазах его плескалась вселенская скорбь и осознание собственной обреченности. Судьба не могла придумать ему худшего наказания за прегрешение, чем повесить на его попечении ребенка, тем более такого, как Кассандра, Она и в более зрелом виде особой серьезностью не отличалась. Страшно представить, что его ждет теперь. Девчушка тем временем спрыгнула с кровати, принялась носиться босиком по ковру, пока, как и следовало ожидать, не споткнулась. Однако, если обычно после подобных кульбитов и распластывания по полу в виде звезды шла отборная нецензурная ругань, то теперь... Гостиничный номер наполнился громогласным детским плачем. Вирс возвел взгляд к небу, готовясь вспоминать давно забытые молитвы. «Семные магистры!» Маг поднялся, подошел к девочке, примиряясь, как бы ее успокоить. Конечно, отеческая забота о ребенке ему никогда свойственна не была. «Ты уже взрослый ребенок, хватит реветь!» Побольше строгости в голос. Кажется, дети должны слушаться взрослых, если чувствуют их авторитет. Но маленькая Кэс не вняла строгому голосу чернокнижника и принялась ко всему прочему еще и бить руками-ногами по полу. «Я коленку разбила!» — не унималась она. Перевернувшись на спину, села и притянула колено поближе к лицу. «Смотри!» — колено и правда было поранено. Ну, как поранено, чуть содран верхний слой кожи. Больно! И страшнее рано выдерживала, фыркнул вирс, рассматривая рану. В общем, выбора не оставалось. нужно было подождать до следующего утра и молить темных и светлых магистров, чтобы бал замон тянул как можно дольше с осуществлением своих замыслов. Тем более ведь армию собрать дело не быстрое, а ледяной лорд хотелось верить, не до такой степени крут. И что с тобой делать? Он таки поднял девочку на ноги и отступил. Та, осознав, что жалеть никто не собирается, мигом успокоилась. «Есть хочу!» — сообщила надутая мордашка. «Кушать!» И она снова принялась носиться по комнате, выкрикивая «Кушать!» При том, что длинная сорочка то и дело норовила попасть под ноги, что грозило новым падением. «Для начала нужно тебя одеть, иначе что люди подумают?» Задумчиво произнёс чернокнижник и, поднявшись с кровати, принялся рыться в шкафу. «Похоже, старая сумасшедшая ведьма всё знала и оставила пару наборов детской одежды. Этот факт заставил Вирса озлобленно зашипеть. Вот не могла предупредить хотя бы». Вытащив первое подвернувшееся под руку платье и комплект белья, маг протянул всё это девочке. «Думаю, сойдёт». Конечно, в голову мага не пришло, что, может быть, Кэс сама и не сможет одеться, особенно учитывая маленькие пуговки и шнуровку на спине. Кассандра, наконец, остановилась. Хмуро посмотрела на Вирса, отобрав у него одежду. Скомандовала. «Отвернись, ты же мальчик!» и спряталась за портьерой, которая висела над кроватью. Вирс решил не терять время и тоже привести себя в порядок. Измятая одежда была заменена на чистую и свежую. Он успел умыться и причесаться, прежде чем маленькая Кэс вышла на свет, спустя несколько минут пыхтения и недовольного пофыркивания. На Надето все было весьма криво. Пуговки вставлены в петельки через одно, белые панталончики торчали из-под слишком высоко задранной юбки, рукав был один выше другого, да и шнуровка платья на спине была почти не затянута. Малышка, видимо, признала, что справиться одна не может, но и просить Вирса вслух боялась или просто не хотела. Вирс, обозрев представленную картину, едва удержался от горестного вздоха. Пришлось все же помогать мелкой привести уже почти одетое платье в порядок. Тоже, конечно, далеко от идеала, ибо Макс все-таки мужчина, и с подобным незнаком, но все же приличнее, чем было раньше». «Похоже, зелье тебе и навыки частично отбило». Он таки не удержался от сарказма. «Может, она и загораться по любому поводу перестанет. Причесаться, надеюсь, сама сможешь?» Последний вопрос вызвал на лице ребенка еще большую насупленность. «Да и как, собственно, чернокнижник предполагал? Пятилетняя девочка должна справиться с волосами чуть не до колен самостоятельно». «Немногим взрослым это удается с первой попытки. Что уж тут говорить о детях?» Она все так же, обиженно сопя, смотрела на мага. «Так пойду!» — в итоге пробурчала она. «Но взрослый мужчина-то должен был бы понимать, что не пристало девочкам ходить в таком виде, тем более в центре. «Да щас тебе! Тогда свидетелей этого кошмара мне придется убивать!» Фыркнул чернокнижник и принялся рыться по шкафчикам, где, предположительно, должна была находиться расческа. «Не удивлюсь, если они с ведьмой сговорились, чтобы воздать мне по заслугам». Наконец-то расческа была найдена, и маг принялся расчесывать Кэс. Малый опыт у него в этом был, ибо сам потлатый, но с волосами до пола оказалось сложнее». Да и малышка добавляла хлопот, постоянно выкручиваясь и не желая сидеть на месте спокойно. На секунду у вирса даже мелькнула мысль заморозить эту вертлявую козявку, но он быстро урезонил этот порыв. Неизвестно, к чему приведет наложение его заклинания на эту пламенную сущность. Впрочем, через полчаса мучений мелкая пиромантка была приведена в божеский вид. Маг оглядел ее весьма строгим взглядом и остался доволен. Девочка, впрочем, довольной не выглядела. Для ребенка выдержать мучения вирсовых заплетаний было просто героическим поступком. Под непонятливым взглядом мага Кэс протянула ему раскрытую ладонь, сжимая и разжимая пальчики, явно желая, чтобы тот вел ее за ручку. Выглядело это крайне мило, для нормального человека, во всяком случае, но вирста в категорию нормального человека никогда не метил. Страдальчески вздыхая, маг все же ухватил маленькую горячую ладошку, надежно сжав своими ледяными пальцами, чтобы никуда не сбежала. «Лови ее потом». Девочка на этот его жест вернула себе до нельзя довольное выражение лица. «Да уж, мило, ничего не скажешь». Нет, никто не спорит, конечно, но Вирсу это как-то не очень нравилось. Когда они оказались в местном ресторанчике, Максимилиан потребовал завтрак, пометуя слова лэйна о том, что за все уплачено вперед. Ну а что? Коль предложен полный пансион, так что ему свои деньги зря тратить? Тем более такому, как Вирс, временами весьма сложно отказать. Маленькая девочка вызывала некоторое недоумение во взглядах слуг, ведь когда они прибыли сюда, её с ними не было. Вскоре принесли завтрак. Есть Кэс смогла самостоятельно, притом делала это весьма неторопливо, в отличие от своей взрослой копии, чем вызвала ещё один удивлённый взгляд чернокнижника. Сперва разложив на коленях салфетку, тщательно её разгладила, разложила на свой лад столовые приборы и только после этого аккуратно принялась есть принесенную кашу. Закончив с кашей, запила все молоком, отчего над верхней губой остались белые усики. Девочка, впрочем, их, по всей видимости, не замечала. Ну а Вирс? Вирс хлопнул коньяку для храбрости, но и поглотил половину завтрака, вторая половина почему-то не лезла. Подняв взгляд на Кэс, Мак произнес. «Вытирай рот и пойдем достопримечательности осматривать. Ну а что ему еще делать? С мелкой пироманткой больше никуда не пойти. А так и сам Мак был не против прогуляться по утреннему городу». Девочка вытерлась салфеткой и сползла со стула. «А куда, куда, куда мы пойдем сначала?» От нетерпения она даже начала немного подпрыгивать. Но не успел Вирс ответить, как к ним приблизилась пожилая дама весьма больших габаритов. «Какое милое дитя!» — умильно просюсюкала она, наклоняясь к девочке, отчего складки под подбородком свесились и недурственно напугали малышку. Девочка волчонком бросилась за спину мага, хватаясь пальчиками за ткань рубашки. Похоже, некоторые привычки взрослой пиромантки все же остались и у маленькой копии. «Вирс, а почему у толстой тети что-то висит на шее?» Незатейливый вопрос вызвал на лице женщины ожидаемую реакцию. Она сперва побагровела, а потом, брызжа слюной, завопила. «Это кто это, толстая и дрянная девчонка? Да как ты смеешь!» Она будто бы и не замечала присутствия Вирса. «Дорн!» — прибежал расторопный слуга. вы, пари, эту несносную девчонку сейчас же!» Вирс наблюдал за происходящим с присущей ему снисходительностью. «Говорят, от нервов вес прибавляется, так что не надрывайтесь, мы все равно уходим». Небрежно бросил Вирс и устремился к выходу, конечно, не забыв ухватить Кассандру за руку, чтобы та не отстала. Девочка смотрела на мага, как на божество. Улицы еще были полупустые, и на них только начинали выходить люди». Воров и убийц, конечно, опасаться не стоило. Район богатый и благополучный. Кэсси, в припрыжку бежавшая следом, беззаботно напевала. «Выпарю, выпарю, выпарю, выпарю!» Инцидент за завтраком, кажется, ее вовсе не трогал. Мимо проехал латочник, На прилавке лежали запеченные в карамели яблоки на палочке. Девочка остановилась, как вкопанная, и еще какое-то расстояние проехала за магом на пятках по мостовой. Это лакомство она никогда не пробовала, но разноцветная вывеска и зазывные речи продавца явно произвели на ребенка впечатление. Маг не сразу понял, в чем дело, а потому, остановившись, вперил в девчонку раздраженный взгляд. «А когда понял, чего та хочет...» «Какой ужас! Куда катится этот мир?» Вы когда-нибудь видели, чтобы чернокнижник, убивший сотни человек, загубивший тысячи жизней, покупал запеченные яблоки в карамели маленькой девочки? Хотя откуда окружающим было знать, что это был чернокнижник? Продавец-то видел хмурого высокого мужчину в черном. Чернокнижник отдал пару монет, цену за яблоки, продавцу, а запеченное в карамели яблоко передал мелкой пиромантке – Эсси радостно захлопала в ладоши, получив вожделенное лакомство. Теперь ребенок шел рядом с магом, с самым довольным видом поглощая угощение, однако не забывая крутить головой по сторонам. Тем временем улица заполнялась народом. Впереди на площади пестрила ярмарка, там уже была установлена сцена, на ней начали свое представление цирковые артисты. Вокруг уже плотным кольцом столпился разный люд, так что пробиться не было никакой возможности. «Смотри, смотри, что там? Вирс, пойдем, посмотрим!» — активно затараторила Кэсси. «А есть выбор!» — обреченно произнес чернокнижник. Пришлось идти смотреть, как орликины, временами безмозглые на его взгляд, кривлялись перед публикой, ходя на руках, дыша огнем и вытворяя прочие цирковые штучки. Мак локтями распихивал толпу, чтобы мелкая могла хоть что-то увидеть. Вокруг были разноцветные шатры и строения. Флажки, торговцы разными вкусностями — всё в правилах ярмарки. Ещё большей атмосферы придавала вечная осень. Золотые шевелюры деревьев вносили свою лепту в пейзаж. Но это ведь волшебный мир, значит, и здесь волшебство хоть залейся было». Самые разные существа — эльфы, орки, гномы и гоблины. Даже прошагал кто-то длинный, гуманоидный, ростом выше Вирса. Чародеи устраивали фееричные выступления. Они не спеша переходили от одного к другому. Вирс девочку не торопил, позволяя разглядеть все, что ей захочется». Попутно они прикупили еще немного вкусностей. Орехи в меду, которыми Кэсси перемазалась просто по уши, и вирсу пришлось срочно отводить ее в укромное место, чтобы магией стереть со щек и волос липкую субстанцию. Потом попробовали копченой рыбы, заморских фруктов, и, наконец, что больше остального понравилось девочке, сладкую газированную воду, что разливали прямо из больших бочек. А вот в соседнем квартале картина была более мрачная. Все, кто был улечен в связи с черной магией, или те, кто помогал описанным выше, приговариваются к казни, вещал писарь, разряженный в красный наряд. В живом стальном коридоре, состоящем из пикинеров, что держали свои алибарды наготове, шагала вереница людей и нелюдей разных мастей. Эльфы, орки, люди, даже дети и женщины. Шли они, конечно, на эшафот. Вот еще партия темных подвешена. Солдаты шустро снимают мертвые тела и скидывают их в одну кучу. К слову, на темных были надеты особые кандалы, не позволявшие колдовать, наподобие тех, что опробовали на себе вирсы Кэс. — Право на адвоката упраздняется, — вещал писарь. Право на пересмотр дела упраздняется. В общем, мораль понятна. Всех подозреваемых вешали без суда и следствия. Видимо, Баалзамона сие дело не интересовало, а вот командир стражи был буквально одержим. Впрочем, это происходило где-то там. А здесь и сейчас Кэсси и Вирс наблюдали представление. Мак обречённо, девочка восторжена». Прошло какое-то время, прежде чем Кэсси протащила Вирса через всю ярмарку. Они оказались на окраине площади, когда девочка замерла. Взгляд ее вдруг стал стеклянным. «Там!» — она указала куда-то в другую сторону от площади. «Плохо делают!» И она потянула Вирса за собой из толпы, с площади на улице города. Мак смотрел на нее, снова недоумевая. «Похоже, это очередной побочный эффект» когда через какое-то время ходьбы по улицам города показалась вереница заключенных в сопровождении стражи, маг уже шел впереди. Кажется, он начинал понимать, в чем тут дело. Чую, не понравится ей это. Он обернулся, собираясь утянуть девочку прочь с этой улицы и подальше от показательной казни. Но Кэс уже заметила вереницу заключенных, скованных кандалами. «А почему у них такие браслетики?» Не поняла она, разглядывая людей, но тут толпа расступилась, и девочка увидела эшафот и виселицу. Как раз в этот миг в очередной раз раскрылись люки под ногами обреченных. И теперь девочке уже не надо было объяснять, что происходит. Если она и не понимала, что именно с ними делают, то вот уходящую жизнь ощущала ясно. Она прикрыла рот ладошками, в безмолвном крике, в ужасе раскрывая наполнившиеся слезами глаза. Темные волосы стали багроветь и сыпаться искрами. Кейси явно была напугана, если не сказать «в ужасе». «Твою ж!» — мысленно рыкнул маг. Развернув мелкую спиной кашафоту, он повел ее прочь. «Если продолжишь в том же темпе, то снова запылаешь, словно факел посреди улицы, а так ты рискуешь остаться в заперти или еще хуже оказаться вместе с этими людьми», — быстро прошептал маг, бросив косой взгляд на стражников. «Благо, те были заняты своими пленниками. Идем быстрее». Он потянул ее прочь довольно резко, хотя и без задних мыслей. «В желании лишь уберечь». Но зря он повел себя так строго. Жартов в девочке унился, вняв тому, что говорят старшие, но вот с каждым шагом всхлипывания становились все громче и отчетливее. Свободной рукой девчушка размазывала по лицу слезы. Да, видимо, в детстве Кассандра была еще большей плаксой. Она была напугана сначала происходящим, а потом и угрозой Вирса оказаться среди тех, кого вели на эшафот. В разговорах с детьми нужно быть гораздо аккуратнее, если нет желания их расстраивать. Но откуда чернокнижнику было об этом знать? Все же за свои пять сотен лет он ни разу не сталкивался с подобными проблемами. Ну вот и что с тобой делать? Когда они отошли достаточно далеко, Мак все же остановился, понимая, что девочку надо успокоить. Что сейчас это не пустой каприз, а она на самом деле напугана. «Хочешь, вернемся на ярмарку?» Он попробовал перевести тему. Но девочка не унималась. Она плакала горько и самозабвенно, жмуря припухшие от слез глаза, размазывая слезы маленькими кулачками. Прохожие смотрели на мага уже с явным раздражением, а кто-то и с осуждением. В какой-то момент она протянула к нему руки. Намёк был явно однозначен. Девочка хотела, чтобы чернокнижник взял её на руки. «Доберусь до этой ведьмы, повешу!» Мысленно буркнул маг, всё же поднимая девочку. «А что ему ещё делать-то? Может, хоть замолчит? Не будет же орать на ухо!» И оставалось молиться, чтобы она снова не загорелась. «Спалит ведь его самого к чёртовой матери!» «Так куда идём?» Не оставляя надежды перевести тему, спросил чернокнижник. «Черт возьми, как же это странно выглядело со стороны!» Кассандра и вправду замолчала, расположившись на вирсе со всем доступным комфортом. «Писать хочу!» — пробурчала девочка так, будто бы он полчаса назад должен был сам об этом догадаться. «А потом плести веночки!» Ребенок явно пользовался вседозволенностью, которую Вирс ей услужливо предоставил. Ну а что же, почему бы и нет? «Надеюсь, с первым пунктом ты справишься сама?» — с надеждой выпросил Вирс. «Нет, это было уже совсем ниже его достоинства». Впрочем, все прошло гладко. Отыскав рядом с ярмарочной площадью общественную уборную поприличнее, Мак кинул грузной тетке на пропускном пункте монетку — и отправил Кэс за дверь в одиночестве. Та вернулась скоро и весьма довольная своей самостоятельностью. Веночки, улыбаясь искренне и совершенно обезоруживающе, Кэсси заглянула магу в глаза. Она снова потянулась к магу, желая и дальше использовать того как средство передвижения. Всё же внешний ребёнок был просто очарователен. «Веночки!» — обреченно вздохнул чернокнижник, снова поднимая мелкую. «Делать все равно нечего. Пришлось сделать крюк, чтобы не выходить с благополучных районов, но вскоре оба оказались у ворот, которые вели на лесные в с полями и лугами места. Вечно осенний пейзаж с золотом сиял на солнце. Трава, местами зеленые, все же сохраняла стиль ранней осени».